Сказка о волчках. Продолжение. Волчки оказались бородатыми. Волчка, которому отмыли, наконец глаза, звали Василь Петрович, а другого, который хохотал, звали Петр Васильевич. Василь Петрович с отмытыми глазами тоже стал хохотать, но к Леле подходить не решался. Потом мама и Дуня сели вместе с волчками за стол у сосновой лампы. Петр Васильевич уже не хохотал, а достал из сумки какие-то тонкие книжки без картинок и стал что-то объяснять. Объяснял Андрина, и Лёля потихоньку засыпала на своей кровати, удивляясь, что волчки оказались не клыкастыми, а бородатыми. А волчок Петр Васильевич — Ей определенно понравился. Лёля заснула крепко и спала, спала, а ночью вдруг проснулась, потому что в комнате пели. Дуня тихонько играла на балалайке, а волчки в пили. пели. Что была за песня, Лёля не поняла. Грустная и немного страшная. И Лёля окончательно заснула. А когда проснулась, было уже утро. Утренние лазуревые сумерки освещали окно, а за окном снег утренний, молочный и голубой. В комнате никого не было. Пропали загадочные волчки Пётр Васильевич и Василь Петрович. Не было ни Дуни, ни мамы. старожки Похрапывал дед Игнат. Скоро пришла мама. Спи, голчонок. Наклонилась она к Лёле. Спи. А где ж волчки?» Не было никаких волчков. Тебе это приснилось? Как уж приснилось? Соль то я ему в глаза насыпала. василь Петровичу, забудь о них, тихо сказала мама. Забудь? И никому не гугу. -гу. Знаешь что такое не гугу? -гу? Знаю, знаю. «А почему не гугу «Нельзя. Их заковали в цепи и сослали на каторгу в Сибирь. И вот они разорвали цепи и теперь идут в город. Самый большой, самый светлый, а там живут их друзья, книжники. Они пишут книжки о том, как добыть счастье бедным людям, понимаешь?» «Не пойму», — сказала Лёля. «Чего ты не поймешь? Не пойму, как они цепи-то разорвали». — Они ведь железные. Уж не знаю. — А только разорвали, — усмехнулась мама. — Ты не бойся. Они вовсе не волки. Это их прозвали волчками, потому что у них нет своего дома. Они бродят по свету и читают людям хорошие книжки. Они думают о жизни народа и о том, как дать народу волю. Только рассказывать о них никому нельзя, а то их снова в цепи закуют». Ля-ля, конечно, поняла кое-что. Одного не могла понять, зачем волчков заковывают в цепи и как они их разрывают потом, зубами, что ли? Целый день думала она о волчках, о том, как идут они по бескрайней степи под снегом и метелью, лишь бы волки настоящие на них не напали. Думала. «Лоль!»